Но прошло четверть часа, 20 минут. На экране мелькали кадры репортажей, сменялись ведущие и политические обозреватели. Полчаса, 40 минут. Тернер нахмурился, что за чертовщина. Центральный офис корпорации «Интеройл» был оборудован всеми современными средствами телекоммуникаций, но телевизор в кабинете Тернера не принимал Москву. Не было в этом необходимости. И только теперь Тернер пожалел об этом. Он связался с дежурным информационного центра и приказал сообщить, какие передачи идут по московским каналам. Ответ обескуражил. Работает только первый канал. Идет передача «Доброе утро». Тернер быстро вышел из кабинета, спустился в информационный центр и убедился, да, работает только первый общероссийский канал, и по нему идет передача «Доброе утро», аналог программы «Доброе утро Америка». Ничего не понятно. Тернер приказал связаться по интернету с компьютером на Северной АЭС. Запрос по коду Рузаева остался безответным. По коду Пилигрима тоже. Тернер приказал шифровальщику повторять вызовы и вернулся в свой кабинет. Телевизор продолжал работать. Передачу «Мир за неделю» сменили репортажи корреспондентов CNN из разных концов мира. Через полчаса из информационного центра доложили, связь с компьютером на Северной АЭС прервана. Возможные причины — обрыв линий, отключение электроэнергии, поломка процессора. Тернер приказал срочно подсоединить его телевизор к спутниковой связи и фиксировать всю информацию, поступающую из России, всю, до последней мелочи. Еще часа два он просидел перед экраном, переходя с одной московской программы на другую. Он не знал по-русски ни слова, но и так было ясно, что ничего необычного не происходит. Он убрал звук, И попытался сосредоточиться, что все это могло значить. Москва блокировала всю информацию о Северной АЭС, несмотря на ультиматум Рузаева. Но почему не отвечает компьютер станции? Служба безопасности России предприняла штурм и захватила энергоблок? Вряд ли. Пилигрим немедленно взорвал бы станцию. Другого выхода для него не было. Иначе веселится в тель -Авиве. Что могло быть еще? И только в третьем часу ночи, стоя у окна своего кабинета и глядя на отцветы реклам Бродвея, Тернер вдруг понял, что произошло. И даже ахнул от неожиданности и простоты разгадки. Его обули. Это была Панама. Да, Панама. Не было никакого захвата Северной АЭС. Не было никакого ультиматума Рузаева, Не было ничего. Была афера, в результате которой из него выдаили 10 миллионов долларов. Не 10, почти 12. 6 миллионов составил только гонорар Пилигрима, и организатором этой аферы мог быть только один человек. Этот проклятый сукин сын Блюмберг. Только у него хватило бы ума войти в сговор с Пилигримом, использовать Рузаева и ситуацию в Чечне и провернуть все это дело. Невероятно! Его, Тернера, облапошили, как какого-нибудь простака из Техаса. Невероятно! Не укладывалось в голове. Но другого объяснения не было. В начале четвертого когда в Москве уже был поздний вечер, из информационного центра принесли сводку сообщений из России. Тернер бегло просмотрел ее. На одном задержался. Это была информация, переданная в вечернем выпуске новостей Мурманского радио. В ней говорилось, что примерно в половине восьмого утра в 30 километрах южнее Мурманска по неизвестной причине взорвался вертолет Ми-1, выполнявший коммерческий рейс из поселка Полярные Зори. Пилот и пассажиры погибли. По предварительным данным, пассажирами были два неустановленных лица кавказской национальности и российский гражданин Дзеев, менеджер французской предпринимательницы Люси Жермен, намеревавшийся взять в долгосрочную аренду турбазу «Лапландия». Не исключено, что среди погибших был и лондонский журналист Краммер, приехавший в Полярные Зори вместе с известными сотрудниками CNN Блейком и Винблатом для освещения проверки охранной системы Северной АЭС, проводившейся в ночь с воскресенья на понедельник силами МЧС и Мурманского отделения ФСБ. Тернер даже засмеялся. Ну, сукин сын. Это называется «концы в воду». Ювелирная работа. «Но ты еще не знаешь, проклятый сукин сын, с кем связался!» Но тут же Тернер остановил себя. «Нет, что-то не то. Проверка системы охраны. Значит, на Северной АЭС что-то все же происходило. Именно в ночь с воскресенья на понедельник. И еще. Блюмберг. Он не был мелким аферистом, или даже крупным. Выстраивать такую громоздкую и изощренную схему ради чего?» ради жалкой доли в 2,5-3 миллиона? Это Блумбергу, которому принадлежал контрольный пакет компании Fracht International с годовым оборотом в сотню миллионов долларов? Не то! Явное не то! Но что?